После проливных муссонных дождей приятно путешествовать в индийских джунглях. Солнце ласковое, не жаркое. Под ногами густая ярко-зеленая трава, деревья в золотисто-оранжевой листве, а на горизонте сверкают шапками вечных снегов далекие горы. Главный инспектор заповедника Радж Манас выехал с гостями, профессором Громовым и мальчиком, на рассвете в втайне презиравший вездеходы и вертолеты, с легким поклоном предложил для путешествия своего любимого слона Замбу. Инспектор считал, чтобы увидеть и услышать джунгли, лучше всего идти пешком или передвигаться верхом на слоне. Профессор с улыбкой встал на заднюю ногу Замбы, которую слон предупредительно согнул, и, ухватившись за веревку, вскарабкался на широкую спину слона, точнее, на деревянный помост, прикрепленный ремнями. Потом Громов подал руку электронику, и тот сел рядом с учителем. Инспектор Радж Манас, строгий и аккуратный в своей белой челме, возглавил экспедицию. Впереди него, обхватившие услана ногами, сидел старый погонщик с палочкой в руке — Махаут. Замба шел не спеша, срывая и перемалывая ветки, и в животе у него урчало, будто там работал старый мотор. Конец одного бивня у Замбы был обломан. В схватке с диким свирепым махна, бродячим слоном без бивней, но с очень сильным хоботом. Замба чуть испортил красоту своих длинных костяных стрел, зато спас хозяина. Профессор Громов, оглядываясь по сторонам, не совсем представлял, как они на слоне догонят сонных охотников. Но раз инспектор сказал «поймаем», ему следовало верить. Носорог. радж обернулся к гостю и вытянул руку. Вероятно, впереди была яма с жидкой грязью, в которой блаженствовал носорог. Серый панцирь спины, торчащие уши, да воинственный изогнутый рог. Вот все, что было видно путникам. Услышав топот замбы, носорог вылез из ямы, а за ним выскочил детеныш. Сквозь грязь было видно, что у младенца розовая кожа. Нагнув голову, выставив опасный рог, самка бросилась на слона. Она приближалась с пыхтением и хрипом. За безрассудно храброй матерью резво скакал младенец. Замба не свернул, он лишь замедлил шаг и поднял хобот. Инспектор не шевельнулся. Подбежав к спокойному замбе, самка вскинула голову. Злобные глаза уставились на людей. «Укусит или не укусит?» — пробормотал инспектор. Он знал, индийский носорог редко бодается. Чаще всего кусает противника. Неожиданно сзади раздался какой-то рев. Инспектор обернулся. Кричал мальчик с невозмутимо спокойным лицом. Носорог круто повернулся и, уступив тропу Замбе, бросился с детенышем на утек, показав короткий толстый хвост, забавно венчавший броню доспехов. «Ваш электроник», — сказал инспектор профессору с трудом, выговаривая трудное имя, — «знает язык носорогов?» «Немного знает», — ответил Гель Иванович. Учил в школе. Громов усмехнулся, вспомнив, как он обучал когда-то электроника разным премудростям. «Он может быть хорошим махаутом», — сдержанно похвалил Радж «Замба один только раз удирал от носорога, и сегодня мой гость помог ему». Они двинулись дальше. Электроник хрипло произнес. «Тигр. Где тигр?» — шепотом спросил Громов. «Я не вижу», — проскрипел электроник. «Но я слышу крик павлина. Мэй-оу». «Он прав. Близко тигр», — подтвердил инспектор. «Видите?» Замба концом хобота стучал по утоптанной тропе, издавая глухой металлический звук. Он, как и павлин, чуял тигра. В траве промелькнула красно-черная спина. Потом высунулась круглая голова с пушистыми баками. Бледно-голубые глаза равнодушно взглянули на путников. Замба сделал шаг вперед, угрожающе качнул бивнями. Он не боялся большой кошки, только свернул кольцом уязвимый для острых зубов хобот. Несколько минут слон и тигр изучали друг друга. Но стоило Громову пошевелиться, как кошка, мелькнув полосатой молнией, скрылась за скалой. «Королевский», — сказал Громов с любопытством, глядя вслед трехметровой кошке. Не удалась ему охота. «Спугнули» подтвердил Манас. «Мы еще встретимся с этим Бакхом, профессор». Бакхом индиец называл всех тигров своего леса. Он отлично знал каждого в лицо, характер и повадки, только не давал им имен. Тигр охотился за детенышем носорога, которого выгнал из теплой ямы Замба. «Может быть, в открытом взгляде тигра и был немой упрек слону? Зачем ты лишил меня любимого лакомства?» Но тигр, конечно, не знал, что рядом идет еще одна охота, что его самого выслеживают невидимые противники — сонные стрелки. Слон быстрым шагом обогнул скалу. Инспектор, дав знак Махауту, остановил замбу, спрыгнул на землю. Под развесистым деревом стояла клетка из прочнейшего бамбука. Поднятые из двух концов решетки словно ожидали какого-то пленника. «Вам лучше остаться здесь, профессор. — сказал Радж Манас, снимая с плеча ружье. Громов, приказав электронику ждать, слез со слона и решительным шагом направился за инспектором. Они исчезли в густом кустарнике. Замба подошел к дереву, стал лакомиться сочными ветвями. Погонщик уселся в тени. Электроник кружил возле клетки. Тишину оборвал выстрел. Электроник замер, и тут прямо на него выскочил из заросли тигр. Тот самый, с бледно-голубыми глазами, что охотился на детеныша-носорога. Грациозными прыжками промчался он на мягких лапах в двух шагах от электроника. Маленькое красное пятно проступало на полосатой груди. Электроник вскрикнул протяжно-жалобно «Вау! Хуап! Вау!». Пожалуй, никогда еще в своей странной электронной жизни не бегал он так быстро быстрее любого знаменитого спринтера, потому что тигр, услышав знакомый сигнал испуга на своем языке, мигом повернул и прыгнул вслед. Махаут, бледный от ужаса, прилип спиной к шершавому стволу. Слон, громоподобно затрубив, выставил бивни и попятился. Впереди тигра бежал мальчик. Наверное, тигр настиг бы свою быстроногую добычу только в клетке, куда он влетел вслед за мальчиком. Но электроник успел выскользнуть в проем, обрушив перед самым носом тигра решетку. Слон, оберегая мальчика, ударом бивней захлопнул вторую решетку. Раздался оглушительный рев. Тигр в бессильной ярости грыз скользкий бамбук, и в его крике, страшном для людей, только чуткий слух электроника мог уловить жалобные ноты и отрывисто-сухой кашель. Мальчик был совершенно спокоен, словно спасаясь, случайно поймал не тигра, а котенка, и бледный погонщик, трясясь всем телом, смотрел на него изумленными глазами. Над кустами проплыла белая челма, за ней шляпа. Это бежали радшманас и Громов. Чуть позже помощники инспектора, дежурившие в зарослях, вывели здоровенного парня в армейских ботинках, сонного стрелка, который стрелял в тигра. «Что случилось?» — спросил инспектор. Он был очень удивлен, увидев своего бакха в клетке. Гель Иванович разглядывал электроника, мял в руках шляпу, не зная, куда ее девать. Потом, рассеянно нахлобучив ее на ученика, спросил. «Ты не пострадал? Ты так и ловил в шляпе? Сними, очень жарко». Профессор протянул шляпу слону, и тот водрузил ее себе на спину. Немногословного до сих пор махаута будто прорвало. Жестикулируя, подпрыгивая, протягивая к мальчику сухие руки, погонщик долго говорил о том, что случилось, всего за несколько секунд. «Я надеюсь, вам нужен именно этот тигр», — скрипуче сказал электроник. Я его заманил после того, как прозвучал выстрел. «Мы его выпустим. Только прежде вынем из него пулю». Радшманас внимательно посмотрел на сонного стрелка, который ничего не понимал во всей этой истории. Тигр, только что подбитый радиопулей, очутился в клетке. «Молодой человек, отойдите, вы мнете своими ботинками прекрасный цветок», сказал профессор сонному стрелку. Тот шагнул, пожал плечами. Чудак, цветок пожалел. Инспектор повернулся к помощникам. «Отвезите Бакха и этого бравого охотника на станцию. Извлеките пулю. Бакха пустите в джунгли, а стрелка задержите. Мы должны узнать, почему он охотился на тигра» и, кроме того, найти его сообщников. Несколько дней гостил Сыроежкин в морском поселке, но не в том, что стоит у самого обрыва на берегу, а в подводном, где жил его новый знакомый Дон. В голубом просторе висят на якорях дома-колокола. В таком доме все как обычно, только чуть прохладнее. Правда, дверь уже не в стене, а в полу, и в эту дыру надо нырнуть в маске, ластах с прозрачным мешком за плечами. Мешок наполняется водой, расправляется в крылья, и уже паришь невесомый на больших крыльях, вдыхая кислород из этих искусственных жабер. И видишь ровные дорожки из моллюсков, очищающих воду, и густые джунгли-водоросли, преграждающих путь ползучему песку. А поднимешь голову, увидишь изогнутые линзы воды круг далекого солнца, и вспомнишь об остальном мире, и тут же о нем забудешь, потому что море есть море. И в глубине его не только поселки, но и подводные города с улицами, стадионами, запарками. Это особый мир. В нем можно плавать, нырять, кувыркаться, дельфинить, кашалотить, окулить, белужить. Словом, жить под водой, подражая вольным морским обитателям совсем как Ресси. Сопровождающий Сыроежкина Дон плавал без мешков крыльев. Перед тем, как нырнуть в дверь, Дон проглатывал какую-то магическую пилюлю, которая помогала мышцам долго хранить кислород и поглощала углекислоту. Вдохнув всей грудью, Дон прыгал ласточкой в люк двери, а на глубине, пустив вверх несколько пузырей, набирал в легкие воды. Теперь он был готов плыть, шевеля ластами куда угодно, как кит или дельфин. А вслед за морским смотрителем, отмахиваясь лапой от любопытных рыб, по собачьей перебирая лапами, следовал малыш. «Что ты хочешь?» — спросил Дон, и Сергей услышал его голос в кнопке микрофона, вставленной в ухо. «Искать подводные клады? Гоняться за рыбами? Поймать акулу?» У Сыроежкина захватило дух. Он глухо произнес в своей маске. «Акулу! Вперед!» — скомандовал Дон. «Тут недалеко я поставил капкан и давно не проверял». Дон направился к подводной скале, где был установлен капкан. Еще издали он увидел — есть добыча. Охотник изо всех сил заработал ластами. Сыроежкин с осторожностью приблизился. Он разглядывал под металлической сеткой гладкую серую голову и горящий мстительным огнем глаз. Капкан представлял собой петлю с проволочным сачком, в котором лежала приманка. Сунув голову в сачок, хищница затянула петлю. Акула почти смирилась с неволей, но, заметив пловцов, заработала яростно хвостом. Дон приблизился к акуле. «Смотри, Серега!» — крикнул он и, изловчившись, прыгнул на пленницу, схватил ее за спинной плавник. Как дикая лошадь, оседланная акула повернулась на одном месте, а затем понеслась по кругу, удерживаемая крепким поводком. Сергей в страхе отпрянул, увидев надвигающуюся на него морду в проволочной сетке. А всадник, обхватив ногами шершавые бока, держась за плавник, со смехом проделывал головокружительные петли. Акула вертелась в воде, била хвостом, бросалась вверх и вниз, всадник не падал. Наконец он нагнулся, протянул руку, беззвучно щелкнул замком, соскочил с рыбины. Акула скрылась. Живучесть ее казалась неправдоподобной. «Лучшая акула — мертвая акула, — так говорят моряки. А моя добыча в наморднике никому не страшна», — проговорил смельчак. «Поплыли, Серега, дальше». Они остановились у огромной, в рост мальчика, странной скрученной раковины, которую Дон нашел в одной из экспедиций. Отличный дом, надежная палатка для одинокого путешественника. Дон достал из раковины длинный треугольный зуб. Это моё главное открытие, гордо сказал он. Зуб доисторической акулы, кархарадон, её имя. Я готовлюсь к охоте на кархарадона. На доисторическую? прохрипел под маской Сыроежкин. Он начал привыкать к разным морским чудесам, но сейчас ничего не понимал. Смотри внимательно, зуб, не окаменевший. Я его откопал выле, вернее, откопал экскаватор, а я поднял. Вот тебе и доисторическая. В океане есть глубины, куда никто не заглядывал. Кто же в них скрывается? Вдруг Кархарадон? «Он, наверное, огромный», — пробормотал Сережка. По моим вычислениям, при таких зубах размер Кархарадона метров 25 не меньше. Пасть во какая! Пещера на шесть человек! А хвост! Ты представляешь, какого эта акула даст шлепка, если ее оседлать? Тут Сергей захохотал и вдруг вспомнил Ресси. А если ему встретится Кархарадон, пусть даже не такой огромный, все равно страшно. Если бы Ресси плыл по вечернему океану, он бы услышал голос моря, особые звуки, которые ветер высекает из волн, и узнал бы про надвигающийся шторм. Откуда он идет, какой силы и как скоро настигнет их. Но Ресси уже несколько часов следовал в глубине за синим китом. И когда волна оглушила его спутника, и он вынырнул спасать Белобочку, пловцы оказались в самом центре свирепого шторма, который моряки называют просто и страшно — глаз бури. Волны, взлетавшие на высоту семиэтажного дома, образовали гигантскую воронку. Глаз бури в изломах молний, казалось, с любопытством смотрит сверху в эту воронку. Что же там, на самом дне? Пловцов захватил водоворот воронки. Ресси обнял лапами беспомощного, слабо попискивающего дельфина и напряг все свои электронные силы, чтобы быстрое течение не унесло бочку. Он включил внутри себя механизм аварийного управления. Сотни резервных электронных схем стали определять верх и низ, скорость вращения, глубину и границы шторма, чтобы в нужный момент воспользоваться реактивным двигателем. Белобочка вдруг шевельнул хвостом и вдохнул дыхалом порцию воздуха. Но Ресси не отпустил товарища. Водоворот силой увлек их вниз. С нарастающей скоростью приближалось дно океана. В эти критические секунды Ресси включил двигатель на полную мощность, и тот вытолкнул пловцов из круговерти. Потом Ресси вернул Белобочке свободу. В чернильной мгле стал выводить товарища из зоны бури. Все, кто мог спрятаться, почуяв шторм, медузы, рыбы, водяные змеи, скаты, опустились в спасительные глубины, притихли. Лишь туманными дисками медленно проплывали какие-то светящиеся безмолвные существа, разглядывая пришельцев сверху. След Никтона был потерян, размыт бурными подводными течениями. Нечего было пытаться искать в этих водах слабый китовый запах. Они плыли всю ночь а утром увидели безмятежно спокойное, пустынное до горизонта полотно океана. Ресси давно уже пришел к выводу, что карта жизни Никтона, его путь в морях и океанах был очень сложным, ведь он угадал близкий шторм и ушел от него. Как всякий кит, Никтон опасался, наверное, берегов, узких проливов, подводных городов. Но в отличие от своих собратьев, синий кит не возвращался зимой и летом в привычные места. У Никтона не было любимых морей. Он, презирающий китовые правила «Свободный кит», жил во всех океанах. Земля, которую он окольцевал орбитами своих путешествий, представлялась ему, вероятно, гигантской чашей соленой воды с враждебными островами суши. Все же неуловимого пловца можно было догнать, найдя слабый запах следа. Как-то на рассвете Белобочка и Ресси услышали призывный крик тонущего кита и бросились на помощь. То, что они увидели, заставило их остановиться и сделать осторожный круг. В легкой пелене тумана глаза Ресси и дыхала дельфина нащупали стальной корпус всплывшей подводной лодки. Характерно вытянутый горбатый корпус с острым ножом плавника и распущенным хвостом рулей выдавал тип подлодки «тунец». Противник, охотящийся на синего кита, — по странному совпадению или по природной хитрости людей, придумавших рыбьи подлодки и сложные электронные машины, применил тот же прием, что предвидел и Ресси — вызывал сиреной Никтона из его глубин. То, что произошло в следующие несколько минут, обсуждалось потом учеными и породило среди моряков новые легенды об особой чуткости и смелости синего кита. Из тумана послышался шум быстро плывущего тела и короткое сильное сопение. Уф, ши, уф, ши. Ресси и Белобочка увидели синюю с белым пятном спину. Легендарный Никтон огромной ракетой несся к подлодке Тунец, посылавший сигналы бедствия на языке китов. Вот сильно расщепленный рот с крутым сводом верхней челюсти и прямой линией нижней. Казалось, что Никтон чему-то улыбался. Маленькие глаза кита не различали тонущего, но чуткий слух вел Никтона кратчайшим путем на призыв. Как вдруг синий кит резко повернул, услышав еще более отчаянный крик — зов о помощи. Прямодушный, безрассудно храбрый Никтон не знал, что крик невидимого в тумане Ресси спас ему жизнь. В тот момент, когда Никтон разворачивался, подлодка тунец выплюнула вместе с пламенем блестящий предмет. Гарпун попал в голову кита. Но капитан, глядя на экран, чертыхался. Из-за внезапного разворота Никтона стрелок промахнулся. Гарпун не попал в болевой нерв. Синий кит почти не обратил внимания на легкий удар по голове, но вскоре ему стало ясно, что железная рыбина, подманивая его сигналами бедствия, вовсе не тонула, а наоборот нападала. И кит, разъярившись, решил атаковать это лживое многоглазое существо с плавниками глупого тунца. Сигнал крайней опасности заставил кита подпрыгнуть над водой и отвесно, почти вертикально уйти вниз. Одни из немногих в океане, Ресси и Белобочка, наблюдали, как сверкнула широченная фарфорово-голубая грудь Никтона, прорезанная глубокими темными бороздами складок. Мелькнул над водой хвост. Второй выстрел тунца не состоялся. Нырнув, синий кит изменил направление, гладким срезом головы поддел снизу коварную подлодку. Судно, погружавшееся, чтобы преследовать кита, было отброшено мощным ударом и стало срочно всплывать. Ресси и Белобочка еще долго сопровождали в глубинах Никтона. Подводный терьер, плывя рядом с синим китом, объяснял Никтону, что произошло. Выслушав маленького Ресси, Никтон распахнул пасть и, показав все пластины своих усов, проревел. Рев этот был так ужасен, что во все стороны брызнули стаи рыб. Но те, кто был на дне, в теплых и прохладных течениях, в игривых океанских волнах, прислушивались к крику самого большого на Земле животного. И если перевести быстрые китовые звуки в человеческую речь, то получатся примерно такие фразы, обращенные одиноким гигантом к своим соплеменникам. Опасность. Когда встретите многоглазого тунца, знайте, что этот медлительный на вид тунец, едва заметив вас, выплюнет острый гарпун. Тот самый, что рвет тело наших братьев и сестер и делает их мертвыми, если даже они не захлебнутся. И никто уже не придет на помощь несчастным. Напрасно будет тыкаться китенок в живот матери. Он, глупый, не понимает, что она уже не накормит его. Спасайте китят. «Спасайтесь сами от лодки тунца!» Синий кит плыл из моря в море, изредка ревел, пугая акул, оповещая китов. Он знал, что, как и прежде, услышав крик о помощи, будет спешить, презирая опасность, на выручку к своему брату по крови. Два диспетчера, океана и космоса, как обычно, делились новостями. «Алло, астронавт, у нас происшествие!» Пока мы с тобой дремали в глубинах, здесь, в океане, над моей головой, какие-то злоумышленники чуть было не загорпунили Никтона. Ты слышишь меня, Аст? Прием. Понял тебя, командор. Одного не понял. Новость приятная или печальная? Кто такой Никтон? Прием. Да ты в самом деле спишь в своей пустоте, Аст. Спишь с открытыми глазами. Ты, который помнишь каждый кратер на Луне, должен знать Никтона. Тот самый синий кит. «Может, у тебя провальный сон, Аст?» «Это самая страшная глубинная болезнь, когда все в мире кажется одинаково серого цвета, как твоя близкая Луна. Прием!» «Ты прав, командор. Меня тошнит от такого однообразия. Луна быстро надоедает. Я вспомнил Никтона. Наш брат, кит-глубинник. Что с ним, командор? У кого это поднялась рука полить в своего парня? Прием!» «Точно не знаю. Какая-то подлодка. С Никтоном в порядке!» Правда, в его шкуре засела радиопуля. Прием. На твоем месте, командор, я разыскал бы подлую подлодку. Посмотрел бы в глаза этим лихачам. Но зачем им метить кита, командор? Ни метеор, ни какой-нибудь отработанный спутник на трассе. Совсем не мешает кораблям. Живой кит. Прием. Я еще не разобрался, Аст. Самое интересное, знаешь, кто спас Никтона? Электронный пес, который умеет плавать не хуже рыбы, и еще дельфин. Дельфин обыкновенный, а пес — Ресси или что-то в этом роде — загадочная личность. Какова история, Аст, а? Прием. У вас на дне одни фантазии. В дельфина я верю, но пес — дельфин, пес — рыба. Какая-то чушь. Или ты не расслышал, командор, или у тебя слуховые галлюцинации от тишины. Прием. Клянусь свободным никто нам, астронавт. Все до единого слова правда. Не могу доказать... Но пёс существует, я в него верю. Распрошу наземных диспетчеров, потом всё тебе передам. Приём. Даже если ты математически докажешь, что твой электронный пёс — гений, считай, что для меня он не существует. Когда на мои планеты начнут ввозить земных зверей, я первый предложу закон — механических не надо. В космосе слишком много всякой электронной всячины, а живого — почти ничего. Приём. Профессор Громов и Радшманас совершали последнюю прогулку по заповеднику. После захвата сонного стрелка, ранившего тигра, были пойманы и его сообщники. Профессор располагал доказательствами. Теперь не только Совет охраны животных, но и весь научный мир убедятся, что фон Круг и фирма «Пеликан» замахнулись на самое ценное для человечества — природу. Утром Громов улетал домой. А пока он вел неторопливую беседу с инспектором сидя на спине слона Замбы, наблюдая зверей и птиц. Любовался красками индийской осени. Инспектор рассказал, как однажды Замба встретил свирепого носорога, и он, Радж, упал со слона, скатился в траву и лежал смирно, потому что носорог не нападает на неподвижную жертву. Зверь тяжело дышал над ним, но человек не шелохнулся, пока умный слон не прогнал носорога. «Я слышал, профессор, что ваша новая модель...» «Знает привычки и законы многих животных не хуже иного зоолога», — сказал Радж -Манас. «Честно говоря, — признался Громов, — Ресси меня удивляет. Ничего, разумеется, сверхъестественного в нем нет. Всякая машина лишь подтверждает или отрицает какую-то идею». Но Ресси попал в необычные условия. Преследуя сонных стрелков, он накопил богатый опыт и, пожалуй, слишком быстро проверил те мысли, которые я продумывал много лет необходимо еще раз оценить его результаты чересчур ответственна та теория которую я хочу предложить вниманию ученых радчманас не расспрашивал профессора того что он услышал было достаточно вскоре появится работа которую ожидает научный мир смотрите инспектор указывал на поляну там с цепи наступали друг на друга два оленя совсем как мальчишки с удовольствием произнес радшманас Это зомбары, мои любимцы. Ваши зомбары еще раз доказывают, что для измерения сил не обязательно стычка». Гель Иванович мягко улыбнулся. «Вспоминаю себя школьником. Бывало, уже в споре чувствуешь, противник сильнее тебя. Но приятели подзадоривают, подталкивают в спину, а ты лезешь в драку. А зачем? Расквашенный нос никого не украшает» и как мы были поражены, когда учитель объяснил основные правила борьбы стадных животных. Смелому достаточно принять угрожающую позу, и слабый удирает. Зомбары, потоптавшись на месте, расцепили развесистые рога и, как ни в чем не бывало, стали щипать траву. Боролись они не всерьез, но зато установили, кто старше рангом. Я наблюдал множество схваток в джунглях и видел, что все дуэли у животных — лишь состязания в силе и ловкости подтвердил инспектор. В лесу слышались отрывистый лай и особое завывание. Улилюканье, которое лучше всяких слов говорило, красные волки преследуют в чаще оленя. Эти волки, дикие собаки Индии, гнали жертву по кругу. На смену уставшим загонщикам выскакивали все новые. Участь оленя была решена. Но люди не вмешивались в эту охоту. Природа сама выбраковывала больных и слабых. Право сильного было неоспоримо. Радж пояснил гостю, что олени, спасаясь от диких собак, бегут обычно на богатые пастбища, и там чувствуют себя привольно. Он, инспектор, много раз подсчитывал соотношение красных волков и оленей, леопардов и коз в своем заповеднике. Они необходимы друг другу, хотя одни из них хищники, а другие жертвы. Но хищник никогда не убивает зря жертву можно наблюдать, как стадо оленей мирно пасется на виду у волков и не бывает встревожено до тех пор, пока волки не начинают свою охоту. Когда же волки исчезают на время из этих лесов, появляются больные олени, распространяются эпидемии. Природа чутко сохраняет равновесие всего живого. «Если бы вашу лекцию послушал один мой ученый-противник...» — невесело улыбнулся Геливанович. «Впрочем, что ему лекция?» Он весьма сознательно портит природу. «Природа — зеленый дом, в котором мы родились и выросли. Только безумцы способны уничтожать свой дом». «В каждой школе, — продолжал Громов, — есть особые обитатели задних парт, Камчатки, которые от души радуются, когда отменяется очередной урок. Исчезли бабочки, ура! Выпали из программы стихи, так им и надо!» Бедняги не понимают, что потеряли несколько минут удивления миром и никогда уже не восстановят их. Невежество опасно и противоречит многообразию природы. Спутники встретили по пути золотого в солнечных лучах носорога, который куда-то спешил и не пытался напасть на замбу. Снежно-белых цапель, дремавших на одной ноге в мелком пруду, трех диких слонов, неразлучных борцов, которые повернулись к замбе серыми спинами, считая, очевидно, его пленником. Инспектор радж знал почти всех зверей в своих лесах и рассказывал Громову про каждого, будь то осторожный шакал, вышедший из кустов павлин или спящий в осенней листве толстобрюхий питон. Громадина питон, как оказалось, был самоотверженный родитель, силач, способный задушить в своих объятиях быка, Он, когда приходит время, осторожно высиживает яйца, ничего не ест и ни на минуту не покидает будущее потомство. «Меня часто удивляет не только забота о сохранении рода, но и героизм, который проявляют многие животные, защищая своих детей», — сказал Громов. «Когда птица, припадая на одно крыло, уводит врага от гнезда, в ней борются два инстинкта — уберечь птенцов и сохранить свою жизнь». И если опасность для детей слишком велика, она возвращается, вступает в борьбу, жертвует с собой. Шапки пеликаньях гнезд были нанизаны на ветви акации. Птенцы неуклюже ковыляли из гнезда в гнездо. Взрослые птицы, подобрав ноги, запрокинув шею, выставив длинный клюв, выделывали в воздухе фигуры высшего пилотажа. Иногда беспокойная мамаша приносила с озера полный мешок рыбы. И птенец, нырял с головой в широко открытый клюв. «Наш долг — защищать снежных цапель, диких кошек, упрямых носорогов, гордых павлинов», — думал гель Иванович. «Защищать не от исконных врагов, с которыми они живут бок о бок, а от тех, кто действительно им опасен». А на поляне резвились оленята. Это была особая поляна душистой травы, вся в солнечных бликах, с зелено-золотисто-синим небом, Как только олененок, отойдя от стада, вступал на нее, он валился на траву, кувыркался, вскакивал, мчался галопом, бодал кусты, ловил собственный хвост. Будто внутри каждого срабатывал невидимый механизм, призывающий играть, наслаждаться, радоваться, жить. Наблюдая резвящихся оленей, Громов повеселел. «Эх, ребята! Эх, телята! Да чего вы похожи друг на дружку!» Смеялся он про себя. Тот, кто не бегает, не сможет понять, какое это удовольствие, какая радость, даже, казалось бы, бессмысленные прыжки. Оленята старались подпрыгнуть выше кустов. Сами того не подозревая, они учились обнаруживать крадущегося врага. А потом, когда прыжки надоели, игруны, смешно задирая ноги, принялись гонять по поляне какую-то деревяшку. «Удар! Еще удар! ай ай какой промах!» комментировал профессор. «Хорошо быть маленьким», — улыбнулся Радж -Манас. «А наш укротитель тоже сейчас играет?» Инспектор вспомнил электроника, так ловко пленившего тигра. «Он учит древний язык Индии, санскрит», — ответил Громов. «У него гора книг. Я запер электроника в номере гостиницы, чтобы ему не мешали». «Классический санскрит таит много мудрости», — подтвердил профессор. «У вас очень способный ученик». «К счастью, он лишен моих недостатков». Профессор смущенно хлопал себя по карманам. «Я, как всегда, растяпа, забыл специальные очки для Дали. Поневоле завидуешь, Ресси, с его глазами?» протянул ему бинокль. Сильные линзы приблизили горы. Сверкали в голубом просторе неба далекие вершины. Над одной из них искрились какие-то точки. «Неужели гуси забрались так высоко?» подумал удивленно профессор. Впрочем, уже осень, и гуси летят теми же путями, что их предки. Замба вошел в тень развесистого дерева, и профессор опустил бинокль. Он так и не разглядел летящего над горами Ресси. Доктор фон Круг перебирал пачку радиограмм. Экспедиции сонных стрелков провалились. Подлодка тунец, охотившаяся на Никтона, задержана. Международный совет охраны животных разъяснил, что охота специальными пулями представляет опасность для животного мира планеты. В Гренландии, в Австралии, даже в антарктической пингвиньей пустыне инспекторы, добровольцы-охотники, ученые выслеживали круговских стрелков. Фон Круг отчетливо понимал, что он разорен. Компания «Пеликан» спишет убытки за его счет. Так принято в мире свободных предпринимателей, и он... Независимый изобретатель фон Круг, потеряв свои деньги, земли, лаборатории, станет обычным служащим фирмы. Фон Круг оглядел кабинет. Дубовый стол, аппараты. Все деловито, знакомо. Доктор не любил большие города, огромные залы, скопища людей. Всю жизнь мечтал о чем-то очень простом и в то же время важном для человечества. Отсюда из кабинета он мог бы управлять всем живым миром обычным нажатием кнопки. Доктор Круг вспомнил свою гориллу из мира животных, которая отвернулась от него. Теперь он признает, что это была самая заурядная машина. Но с прошлым покончено. Фон Круг не собирается складывать оружие. Он хладнокровно глядит в глаза грозящей опасности. Доктор вызвал по телефону Мика Ури. «За последнее время было много неудач», — холодно сказал профессор-помощнику. «У меня сложилось впечатление, что кто-то пользуется нашей информацией. Понимаешь, Ури?» Ури знал о провалах, но что из этого следует, не мог предположить. «Вот, посмотри, что я нашел». Фон Круг вынул из стола и передал помощнику транзистор. «Понятно», — буркнул Ури. «Ты знаешь, где он был спрятан?» Фон Круг отдернул ковер, Нажал на дубовую панель, пригласил. «Прошу». Они вошли в зал, где стояли вычислительная машина и радиоаппаратура. «Эту безобидную на вид коробку я обнаружил в одном из блоков машины. И положили ее в тот самый день...» В бесстрастной речи фон Круга мелькнула маленькая, но грозная пауза. «Когда ты, Мик Ури, привез вместо модели мальчишку. Теперь понятно?» Лицо Ури покраснело. Опять эта дурацкая история. Неужели за одну ошибку, за то, что он перепутал мальчишек, надо расплачиваться так долго? Фон Круг вынул блок, аккуратно вставил транзистор на прежнее место. «Что мне делать?» — прохрипел Ури. «До сих пор мы играли с закрытыми глазами. Видели лишь одно — решение противника умнее наших. Сегодня моя машина передаст последнюю информацию для двух других машин и ты поймаешь одну из них, доставишь мне. Все. «Адскую собаку?» — догадался Микури. «Да я возьму ее голыми руками, господин профессор». «Вот что», — Мик Теодор Макс Ури. Хозяин вторично полностью произнес его имя, и это что-то значило. «Называй ее как хочешь, хоть адской собакой, однако запомни, грубой силы не применять, оружие с собой не брать, но машину доставить в сохранности. «Мне надоело разгадывать ее по частям. Мне нужна вся система. А здесь она станет послушной, совсем ручной». «Ясно». Щеки Ури дернулись, изображая улыбку. «Ящик с капканом на аэродроме. Открывается он снаружи». Фон Круг пожевал тонкими губами, вспомнив, как Ресси отомкнул дверь. «Идея простая. Мы располагаем образцом голоса господина Громова». «Ты должен досконально знать, как перехитрить две умные машины». Он включил магнитофон и зазвучала давняя запись. Профессор Громов говорил по радио с Пеном Долговязом, командиром бывшего африканского отряда. «Где вы находитесь?» «Рад слышать вас, господин профессор». «В квадрате 11.42. Сейчас привал, у нас уже утро». «Жарко?» «За пятьдесят». Фон Круг выключил запись. Итак, самолет в Индию летит через 40 минут. Для машины Громова, которая связана с моей радиостанцией, будет передана информация о похищении знаменитого белого тигра. Не сомневаюсь, что электроник вместе со второй моделью по кличке Расси попытаются спасти тигра. В этой машинной битве должен победить ты, Мик Ури. На месте тебя ждет эмптометр. Надеюсь, понятно. На окраине города, за колючей изгородью и заросшими водорослями каналом, Как немой свидетель былого могущества возвышался дворец Магараджи. Поражавший когда-то гостей росписью и богатым убранством залов, дворец давно уже не собирал любителей охоты и перов. Был превращен в скромный музей. Музей привлекал посетителей не чучелами, рогами и бивнями, а одним уникальным живым экспонатом — белым тигром. Даже в Индии белый тигр — большая редкость. Люди всегда любовались им. Считалось, что обидеть такого тигра значит навлечь на себя величайшее несчастье. Сегодня ночью рушились священные обычаи древности. Белого тигра должны были похитить. Электроник, запертый в номере гостиницы, сидел у стола, заваленного книгами. С той минуты, как электроник услышал по радио приказ фон Круга сонным стрелкам достать ему белого тигра, он отложил изучение древнего санскритского языка и, вызвав Ресси, стал считать, сколько времени осталось до назначенного часа. Успеют ли они встретиться? По всем расчетам, успеют. Ресси сейчас летел над морем, включив резервные двигатели. Электроник принял единственно правильное решение. Профессора, путешествующего на Замбе, не найдешь ни по одному видеофону, а вдвоем с Ресси они сумеют помешать похитителям. Оставалось 30 минут до полуночи, до обусловленного фон кругом срока, когда мягко повернулся дверной звонок и в комнату заглянула мохнатая морда Ресси. Электроник был наготове. «Вперед, Ресси!» — хрипло сказал электроник, притронувшись к волнистому затылку собаки. Они промчались мимо прижавшегося к стене швейцара, выскочили на улицу. Электроник изучил карту города и точно представлял, где дворец Магараджи но на всякий случай объяснил Ресси. «Точно на юго-запад. 5 километров 400 метров». Они миновали центр города с деловыми небоскребами и стеклянно-металлическими домами, углубились в старый район. Мальчик и собака бежали по кривым узким улочкам вдоль нескончаемо длинных глиняных стен, куда не выходило ни одно окно. Пустынная, мощенная камнем дорога вывела их к заброшенному дворцу. В свете луны блестели белые башни и купола. Вот железный мост над рвом. Арка входа. И дальше залы дворца. Комнаты, комнаты, гулкие темные комнаты. Бесконечные покои Магараджи. Силуэты чучел, блестящее в лунном свете оружие. Где же белый тигр в этом лабиринте залов, коридоров, узких лестниц, колоннад, балконов, каменных кружев стен? Ресси уверенно бежал по пустому дворцу, словно держал в зубах нить, выводящую из лабиринта. Они ступили на балкон и увидели внизу каменный дворик. Когда-то здесь Магараджа перед выездом в джунгли осматривал своих охотничьих гепардов — длинноногих, пятнистых, легко догонявших самых резвых оленей. Нет больше Магараджа. Исчез с лица земли последний индийский гепард. Но остался охотничий дворик, спрятанный в самом центре дворца крепости. На мраморном полу в сумеречной тени притаился огромный тигр. Он был неестественно белый, с кольцами темно-серых волос, с серебристыми бакенбардами. Тигр глухо рычал. Мальчик и собака, выглядывая из-за колонны, увидели, что напугало белого тигра. Над квадратом двора висел на вращавшихся плоскостях эмптометр, похожий на чудовищное насекомое. Глаза тигра следили за воздушной машиной. Тигр вдруг прыгнул на середину двора. Оглушительный рев разнесся по пустым залам, затих где-то в дальних комнатах. Убедившись, что ночной дворец привычно отзывается на его голос, тигр вернулся в свой угол, оглядываясь на машину. Разошлись створки на брюхе амптометра. Из люка пополз вниз на тросах тяжелый ящик. Под рукой электроника дрогнула голова Ресси, но мальчик удержал его. Рано. Ящик опустился на мраморный пол. Закрытый, таящий немую угрозу стальной ящик. Выдвинулась боковая стенка, словно приглашая жертву войти. А скаленный, с прижатыми ушами тигр, затаился в углу. И было что-то страшное в этой сцене. Громкий голос позвал. «На помощь, друзья!» И электроник мгновенно узнал голос Громова. Он звучал из ящика. Учитель звал их на помощь. «Вперед, Ресси!» — крикнул электроник, перескакивая Балюстраду. А Ресси еще до команды хозяина, едва услышав знакомый голос, прыгнул с балкона во внутренний двор, скользнул молнией по гладкому полу, нырнул в ящик. В то же мгновение с лязгом замкнулась дверца. Стальная коробка рывком поднялась вверх вместе с амптометром. Глухой рык зверя, крик мальчика, ляск стали. Все звуки быстрой охоты на мгновение заполнили сонный дворец. И стихло. Эмптометр удалялся к звездам, оставив в каменном мешке человека и тигра. — Отстань ты! — железно-скрипучим голосом сказал электроник белому привидению, изготовившемуся к прыжку. И тигр, поднявшись с неожиданно равнодушным зевком, сделал несколько мягких шагов вернулся в угол. «Эх ты! Вау-хуап!» Слишком поздно догадался электроник, что клетка не для тигра, а знакомый голос всего лишь приманка. Если бы он первым вскочил в ящик, и дверца захлопнулась, Ресси, несомненно, освободил бы своего хозяина. Но электроник был не в силах догнать воздушный амптометр. Он не умел летать, как Ресси, и даже не разгадал обычную охотничью хитрость. Мальчик вылез из каменного мешка по приставной лестнице и побежал, не обращая внимания на колючки, рвавшие его рубашку, туда, где он слышал слабый звук удалявшегося эмптометра. Электроник бежал до тех пор, пока не почувствовал, что в нем иссекает энергия. Пять мальчишек и девчонка сидели на спинке скамейки, как нахохлившиеся птицы на плетне. Они слушали электроника. Его встретили в школе веселыми криками, нетерпеливыми вопросами. Но электроник отвечал кратко и, как всем показалось, вел себя очень сдержанно. Несколько дней бурлил 8 Б после приезда с Южного моря загорелого подводника Сыроежкина. И хотя скачку на акуле восьмиклассники оценили как достойное и современное испытание воли человека, они ждали с нетерпением электроника. Он один мог рассказать все подробности спасения синего кита. И, конечно, ждали неуловимого Ресси. Хотели взглянуть на него, понять, что значит это таинственное и так далее. И вот вернулся электроник и очень сухо говорит о носорогах, акулах, подлодке. Как будто рассказывает какую-то научную книжку, а не настоящие приключения Ресси. Таратар, правда, остался доволен своим ассистентом. За лето он так начитался, что объяснял решение задач языком высшей математики, как лектор студентам. Никто его, конечно, кроме Таратара, не понял, и учителю пришлось самому решать задачу. Один лишь Вовка короляков классный профессор, слушал электроника с горящими глазами. Как он хотел быть таким же умным? «В жизни электроника наступает трудный период», — подумал Таратар. Пожалуй, этого не мог предположить даже Гель Иванович Громов. Электроник чересчур быстро обогнал по развитию всех ребят. Он говорит с ними, как академик с коллегами, Совсем забыл, что высшую математику его товарищи еще не проходили. Но вот у доски встали два близнеца, и Таратар решил разрядить серьезную атмосферу в классе. «А ведь Сыроежкин перегнал тебя за каникулы, электроник!» Все улыбнулись и с удивлением заметили, что Сыроежкин чуть выше своего двойника. Это была истина, но все же чуть печальная, когда ее вспоминаешь. Машины не растут. После уроков Сыроежкин шепнул приятелям новость, которую ему удалось выведать у Электроника. «Пропал Ресси». И тут уж Электроник не смог отделаться скучными ответами. Пять мальчишек и девчонка привели его в пустынный парк, чтобы узнать, как все было на самом деле. Электроник говорил вялым голосом, но каждый представлял себя в каменном мешке с белым тигром. Как он подпрыгивает, пытаясь уцепиться за висящий стальной ящик, а руки соскальзывают, и вот уже мрачный эмптометр на полном ходу втягивает в себя груз. «Что ты сказал тигру, электроник?» — спрашивает Макар Гусев. «При чем тут тигр?» — машет рукой Вовка Корольков. «Скажешь сам, когда встретишься. Куда девался эмптометр? Вот вопрос». «Я бы...» — вмешался Витька Смирнов. Угнал первое попавшееся воздушное такси и преследовал эмптометр. «А потом, — подхватил Гусев, — приземлился бы рядом, вытащил бы из кабины похитителей, и вот так!» Круглые кулаки первого силача замелькали в воздухе, атакуя невидимого врага. «И освободил бы Ресси!» «Там не было воздушных такси», — прозвучал скрипучий голос электроника. Наступила тишина. Все молчали. Лишь изредка падали с дуба желуди. Тук-тук. «Эх ты!» — сказал Сережка другу. «Не доглядел». «Такая собака!» — вздохнул Витька. «Такой страус!» — вспомнил профессор. «И так далее!» — боском поддакнул Макар. «Перестаньте!» — произнес девчачий голос. Майя, восьмиклассница школы химиков, презрительно оглядела мальчишек. «Набросились все на одного, носы повесили. Где ваши великие формулы, программисты? Ну-ка придумайте, как выручить из беды Ресси!» Приятели соскочили со скамьи, разошлись в разные стороны. Они шагали по дорожкам, усыпанным желтыми листьями. Они думали. Но что толку? Все великие теоремы мира бессильны были объяснить, где сейчас Ресси. «Дайте мне новые материалы, я построю другое гениальное животное», пробормотал электроник. Но приятели лишь махнули рукой. А Сыроежкин, услышав слова друга, подскочил к нему и свистящим шепотом протянул. «Что?» «Попробую построить», — хрипло ответил электронный мальчик. «Смотри, электроник!» — Сергей погрозил ему пальцем. «Ты слишком просто отказываешься от Ресси!» И Сергей зашагал по дорожке. Потом оглянулся на неподвижно застывшего электроника, пожалел его. Ведь это он собирал Ресси, учил его, держал связь за тысячи километров, давал команды и еще подружил меня с Ресси. Сергей тихо подошел к электронику, Дотронулся до плеча. «Не сердись». «Я не сержусь. Я машина, понимаешь?» Жалобно скрипучим голосом сказал электроник. Внезапное признание вновь возмутило Сыроежкина, привыкшего к победам своего двойника. «Зачем же ты тогда создан, раз не можешь найти выхода?» Отчеканил он. Электроник как-то странно взглянул на Сергея и вдруг затрясся всем телом. Зазвучала резкая музыка. Это внутри электроника включился транзистор, и двойник Сыроежкина, к всеобщему изумлению, смешно сгибая ноги в коленях, приседая, покачивая головой, хрипло запел: э-бали-бали, э-бали-лей. Что с тобой? Вытаращил глаза Сыроежкин. Ты болен? Электроник, качаясь в такт музыке, проговорил на распев: неразрешимый для меня вопрос. Зачем я создан? э я могу перегореть. э э или навсегда замолчать, решая эту задачу. Бали-лей!» «Он может перегореть», — сообщил Сергей подбежавшим приятелем. «Я случайно задал ему неразрешимый вопрос». «Какой?» — с любопытством спросил профессор, на что Сыроежкин пригрозил любителю математики кулаком. «Не видишь, что творится с человеком?» «Стараюсь не перегореть, бали-бали» уточнил пританцовывая электроник согласно второй теореме геделя э, э ищу выход из логического тупика бали бали переключился на другой ритм э, -э бали лей музыка отвлекает меня от неразрешимых вопросов э, э сергей не успокоила даже знакомая фамилия теоретика формальных систем геделя электроник никогда не позволял себе подобных выходок Сыраешкин был растерян ты меня не так понял, электроша. Я что хотел сказать? Очень жалко терять не просто какую-то систему, а друга, ведь я к нему привык». Электроник сразу успокоился, выключил транзистор. «Хорошо», — сказал он хрипло. «Я вычеркну из своей памяти слово «друг». Так будет лучше. И тебе советую». «Постараюсь», — согласился Сыроежкин, не споря с товарищем, чтобы случайно не задать ему новый неразрешимый вопрос. А сам подумал. Мне так просто вычеркнуть невозможно. Мы все равно будем вызывать Ресси, верно, Электроник? Эту задачу я решаю каждую минуту, — подтвердил Электроник. Он непрерывно ловил сигналы от Ресси. «А ты, Электрон, современный парень!» В голосе Макара Гусева звучало уважение. «Что за танец?» «Бали-бали». «Я выбрал этот танец, чтобы быстрее отвлечься», — ответил Электроник. «Я тоже применяю на себе вторую теорему Геделя», — подтвердил профессор. «Только иначе, чем электроник. Как только я в плохом настроении, сразу углубляюсь в математику». «Все вы хвостуны», — сказала Майка. «Только и слышно. Математика, формулы, теорема Геделя. А где Ресси, никто не скажет. Не люблю воображал. Люблю спортсменов». «Долой с уходку математику!» — во все горло заорал Макаргусев. «Да здравствует сила!» «В самом деле...» Продолжала Майка, покраснев. «Все вы прекрасно рассуждаете. А когда залезете в бассейне на десятиметровую вышку и увидите оттуда близкое дно, тут ни одна теорема не поможет. Ныряй или ползи назад». «Майка за спорт!» Радостно подытожил Макар и, захохотав, одним пальцем подцепил за ручки три портфеля. Выжил их над головой. Электроник, посмотрев на Гусева, молча пошел к пустынной беседке-читальне. Приятели, предчувствуя неожиданное соревнование, направились за механическим мальчиком. В беседке электроник указательным пальцем поднял стул за спинку. Макар показал коронный номер. Одной рукой — стул за ножку. Электроник приблизился к массивному столу. Одной рукой спокойно поднял стол за одну ножку. Макар, покраснев от натуги, пытался приподнять стол за две ноги, но только прыгал на месте и чуть не продавил пол беседки. Наконец, перевернув стол вверх ногами, он подлез под крышку и, встав на четвереньки, завибрировал с тяжелой ношей. Электроник спокойно водрузил громоздкий предмет на место. Жестом показал Макару. «Прошу на помост». Макар, отдуваясь, влез на крышку и только собрался раскланяться перед зрителями, как стол вместе с ним вознесся вверх. Зрители захлопали силачу. «Вот это сила!» кричал Макар, топая по крышке стола над головой электроника. «Электросила!» — уточнил победитель, опуская рекордный груз.